Глава 3. страницы с 53 по 86. Греция. Первое. В течение последних столетий второго тысячелетия до нашей эры в бассейне Средиземного моря и в прилегающих к нему областях очень многое изменилось в экономике и в политике. Бронзовый век сменился тем нашим веком, который мы назовем веком железа и происходило это в смутное время переселения и войн. Лишь немногие в частности известно нам об этой революционной эпохе, но мы знаем, что к ее завершению, примерно около 900 -го года до нашей эры уже не было царства Миноса и Хеттской державы, значительно слабее стали Египет и Вавилон, и на исторической сцене появились новые народы. Наиболее выдающимися среди них были евреи, ассирийцы, финикийцы и греки. Но теснение бронзо-железа означало не только переворот в военном деле, но и ускорение роста экономики благодаря удешевлению средств производства, и это сделало возможным более деятельное участие широких слоев общества в делах экономического и общественного значения. Это сказалось и в двух важных новшествах, в замене неудобного письма Дрению Востока, легко доступным алфавитом и во введении чеканной монеты, что послужило оживлению торговли. Наступило то время, когда культурные ценности уже не могли дальше оставаться исключительным достоянием восточного чиновничества. Деятельность морских разбойников, кавычков, так и ебесские тексты характеризуют некоторые переселявшиеся народы, первоначально сопровождалась немалыми культурными потерями. Страница 54 Критская цивилизация исчезла, египетское искусство пришло в упадок, наука Вавилона Египта окостенела на столетие. Мы не имеем никаких математических текстов этого переходного периода. Когда положение снова стало устойчивым, Древний Восток оправился, оставаясь в основном верным традицией, но было расчищено место для цивилизации целиком нового склада – греческой цивилизации. Те города, которые возникли на побережье Малой Азии и со мной в самом Греции, уже не были административными центрами страны растительного земледелия. Это были торговые города, где феодалы-земледельцы старого уклада были обречены на поражение в борьбе, которое довелось вести с независимым, обретшим политическое самосознание классом купцов. В течение 7-го и 6-го столетий до нашей эры это купечество взяло вверх, но ему пришлось в свою очередь вступить в борьбу с мелкими торговцами и ремесленниками, с демосом. Итогом был расцвет греческого полиса самоуправляющегося города – новое социальное явление, вполне отличное от ранних городов-государств Шумера и других стран Востока. Наиболее значительные из этих городов-государств сложились в Ионии на Анатолийском берегу. Их растущая торголья связала их со всем побережьем Средиземного моря, с Дворечием, Египтом, со Скифией и даже более далекими странами. Долгое время ведущее место занимал Милет. Но и города на других берегах – Каринф, позже Афины – собственно Греции Кротон и Георент Виталий в Сиракузе в Сицилии, становились богаче и значительнее. Новый общественный уклад создал новый тип человека. Купец-путешественник никогда еще не пользовался такой независимостью, и он знал, что она в упорной и жестокой борьбе. Он никак не мог разделять устоявшееся во Востока. Он жил в период географических открытий, сравнимых только с открытиями западноевропейского 16 столетия. Он не признавал ни абсолютного монарха, ни власти, предстающей в виде охранительного божества. А кроме того, он мог пользоваться известным досугом благодаря своему богатству и труду рабов. Он мог поразмыслить об окружающем его мире. Страница 55 Отсутствие вполне установившейся религии, привело многих обитателей этих прибрежных городов к мистицизму. Но это способствовало и противоположное росту рационализма и научному подходу.